Трудности обоего рода, преследовавшие царя царей, сразу и радикально отошли в область преданий. В клинике рожали и жены сотрудников выселька, что интересно, рожали и исключительно здоровых младенцев, и при том радостно, без боли и страха, зачарованные волшебными заклинаниями Ассергадона и чудодейственными снадобьями. Состряпанными и вполне обычной ленинградской растительности так выглядело парадное страннодело. Изнанка состояла в том, что доблестные меншовцы время от времени влипали в различные не подлежащие огласке истории, по ходу которых иногда возникала необходимость пострадать за правое дело, а поскольку борьба за справедливость происходила сугубо неофициально, то лучшие гарантии выздоровления было отсутствие постороннего любопытства быстро научный опытом оссаргодон всё время держал в горячем резерве одну-две маленькие палаты укрытые в небросающих со в глаза закоулках особнячка и скромно снабжённые плотными дверями без надписей но это ж было из области бесплатного сыра водящегося в мышеловках Соответственно, Наташе ничего знать не полагалось. Она и не знала. А Саргадон, как он сам говорил, заезжал за ней потому, что ему неизменно оказывалось по пути, а Колин в случае был весьма интересен, так почему бы заодно и не обсудить его по дороге. Комфортабельный Subaru Forester, то бишь лесник, принадлежал ему лично. Но за рулём неизменно сидел кто-нибудь из меншовцев. А и на там, в Арсанофий, монгольский воин Витиучук. А вы сами не водите? Однажды полюбопытствовала Наташа. Конечно, вожу, пожал плечами Асгардон, и в свете уличных фонарей Наташе почудилось, будто молодой доктор самому и малой смутился. А просто я предпочитаю в дороге расслабиться, отдохнуть, проблемы какие-нибудь обдумать. Лесной брат, эй, но там, сидевший в данный момент на водительском месте, обернулся и самым непочтительным образом фыркнул: "Вы его, Наташа, слушайте больше. Агрегат залил, на правадовным давно сдало, ездить боится." А Саргасон ничего не ответил, но вот близкий чих-то фар проникшим в салон. Было заметно, как сквозь природную смуглоту проступила свекольная краска. Наташа тактично оставила произошедшее без комментариев и до самого конца поездки эту тему больше не поднимали. Однако ядовитые замечания Эйно все-таки принесло плоды. На другой же день царь царей прикатил за ней самолично, прикатил, громко сказано, урчащий Subaru неуклюже заполз на аэгидовскую площадку. Его владелица, вместо того, чтобы как всегда бодро хлопнуть дверцей, добрых 10 минут отсиживался внутри. Багдадский вор даже вознамерился пойти посмотреть, всё ли в порядке, но умудрённый Кефирыч его удержал. Наконец, Асгардон выбрался из машины и направился к дверям, забыв поставить лесника на сигнализацию и не разбирая луж под ногами. Походка у доктора была деревянная. Наташа наблюдала весь процесс из окна и хотела было встретить Ассаргадона на лестнице, но потом передумала. Зря ли она? Больше полугода проработала в Эгиде среди сильных и самолюбивых мужчин, она осталась сидеть за компьютером и как ни в чем не бывало повернулась на встречу вошедшему доктору. Здравствуйте, Сережа, кофе выпейте с нами. У них в саллай как раз для такого случая содержалась специальная антитеррористическая вазочка, полная шоколадных конфет. Её прятали в шкафу, чтобы не добрались сладкоежки из группы захвата, и выставляли при появлении взвинченных и нервных клиентов. Известно же, как добреет и успокаивается человек, отведавший сладкого. В данный момент эта вазочка красовалась на столике рядом с чашками и тихо попыркивающей кофеваркой. Не откажусь, улыбнулся Саргодон. Улыбка получилась рассеянной и неопределённой. Тёмные глаза блестели больше обычного. Победитель, сам толком не верящий в справедливость одержанной победы, так могла бы выглядеть Наташа. Если бы ей когда-нибудь удалось сделать правильный приём против катиной атаки, один раз случайно удалось, но получится ли повторить? А Саргодан отлично понимал своё состояние и необходимость вернуться в человеческий облик. Ну, как? Поедем сегодня к вашему брату, допивая кофе с Мишкой на севере, задал он ритуальный вопрос. Он задавал его неизменно.